Глава восьмая. Все удивленно уставились на него. «Ну, для женщины она жутко уродлива», — сказал Джек, первым придя в себя. «Особенно щетина, широкие плечи, огромный кадык и то, что она вообще не похожа на женщину. Я видел женщин-портовых грузчиков, которые выглядели лучше. Да что там? Я видел старых портовых грузчиков-мужчин, которые были красивее». «Мадам способна появляться в двух разных обличиях, сказал Жан, не давая Джеку договорить, и с прищуром посмотрел на то место, где только что была колдунья. «Там оставалось всего несколько завитков зловонного дыма. Или как похожий на старую коргу мужчина, которого вы только что видели», — продолжал Жан. «Или во втором я ее ни разу не видел». «Почему ты уверен, что это была она?» — спросил Фицуэлим. Ее выдали змеи. Это ее знак, ее клеймо. Жан рукой изобразил извивающуюся змею. — О, жуть какая! — с издёвкой сказал Джек и хлопнул в ладоши. — Скажите лучше, удалось ли кому-нибудь из вас рассмотреть амулет? Или заметить в нем что-нибудь особенное? Четверо его товарищей молчали. Джек нетерпеливо вздохнул. Тумен здесь сказал, что на амулете изображено солнце, окруженное тремя пустыми лунками для драгоценных камней. Друзья, сохраняйте спокойствие, когда я вам кое-что скажу, и не убегайте испуганно прочь, но...» Джек понизил голос до шепота. «Одна из лунок не была пустой». Рабелла, Жан и Тумен изумленно посмотрели на Джека. «И?» — спросил Жан. «В одной из них?» «Была бронзовая вставка», — сказал Джек большим и указательным пальцем, изобразив ее величину. «Размером и формой жемчужину. Блестящее. Бронза». «Я уже сказал, что это была бронза!» Он небрежно постучал ногтем по зубу. Тому самому, что теперь стал блестящим и бронзовым. Арабелла поняла первой. «Боже!» — ахнула она. От тебе и боже, поддразнил ее Джек, закатывая глаза. Корабль со всеми этими людьми и твой зуб, продолжила Арабелла. И твоя сабля, добавил Фицвильям, поднимая ее с земли. Он внимательно посмотрел на клинок. Чистая бронза. Похоже, амулет заряжается силой того камня, сказал Тумин и кивнул. В нем бронзовый камень, и поэтому он все превращает в бронзу. «Но почему именно бронза?» — пробормотал Джек, покосившись на свою старую саблю. «Раньше она была старой и ржавой, но теперь сделалась совершенно бесполезной. Кто-нибудь когда-нибудь слышал про бронзовую саблю?» «Я это к тому. Какой толку от бронзы?» Джек с улыбкой сказал Ларабелла. «Весь мир когда-то пользовался бронзой, до железа и стали». Мечи, шлемы, щиты, доспехи, наконечники копий, кухонная утварь. В некоторых частях света и по сей день все еще пользуются изделиями из бронзы. Да меня не обманываешь?» — удивился Джек, и, выхватив саблю у Фитц Уильяма, подозрительно посмотрел на него. «Интересно, что произойдет, если вставить в амулет антьяман, алмаз?» — задумчиво спросил Жан. «Будет ли все, к чему он прикоснется?» превращаться в алмаз. Тумен покачал головой. Ему не нравилось то, куда ведет эта линия рассуждений. «Мои соплеменники знают, что амулет крайне опасен, Жан. С такими вещами не шутят. Или ты уже забыл, что случилось с мечом Кортеса?» Жан пристыженно кивнул. «Он едва не сделал нас рабами безжалостного конкистадора Эрнана Кортеса. Больше никаких чар и никаких проклятий!» согласился Фицуильям с легкой грустью. «Нет, нет, конечно, не будет! Это совсем не то, что меч Кортеса! Это совсем другое дело! Совершенно другое!» — воскликнул Джек, пытаясь забыть о том, что он сам себе обещал в проклятиях и сокровищах, сокровищах и проклятиях, а также о проклятых сокровищах. Что может быть опасного в превращении вещей в бронзу? Это так полезно, как... как... превращать их в волово-друзья. Вдруг вы захотите обновить старую кастрюлю вашей бабушки, или у вас есть деревянный стул, который вы по какой-то странной причине хотите сделать менее удобным?» Взгляд Арабеллы сделался задумчивым. «Если бы мы нашли кусок золота того же размера и формы, то могли бы попробовать с его помощью?» «Все было бы так, как с царем Медасом!» — взволнованно воскликнул Фицуильем. «Все, к чему он прикасался, превращалось в золото!» «Да, и мы все знаем, чем все это закончилось, не так ли?» — пробормотал Джек. «Или, может быть, все-таки алмаз?» — снова предложил Жан. «Тогда бы у нас были алмазные камни, алмазные стулья, да что угодно!» — довольно усмехнулся Фицуильем. «Джек, ты мог бы купить любой корабль, какой бы только захотел!» «У меня уже есть корабль!» — отмахнулся Джек, а затем осторожно поднял глаза, чтобы проверить, заметил ли кто-нибудь из экипажа, что ему самому прекрасно известно, что Барнакл — обыкновенная рыбацкая лодка. «А у меня была бы собственность, моя собственная таверна, да что там, моя собственная страна!» — мечтательно произнесла Арабелла. «И мною больше никто не командовал бы». Тумен с нарастающей тревогой поочередно посмотрел на друзей. Похоже, что как только они разгадали возможности амулета, то все как один немного сошли с ума. Теперь все их мысли были заняты исключительно сокровищами, якобы позволявшими им самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Снова неудивительно, что его соплеменники так боялись этого амулета, И так бережно хранили его. Поймав взгляд своего друга, Жан мгновенно устыдился. «Друзья, амулет нам нужен не ради его магических свойств», — мягко напомнил он своим товарищам. «Мы должны вернуть его законным владельцам и доказать невиновность Тумина, чтобы он снова мог с честью вернуться домой». Все посмотрели на него, а затем на Тумина. «Ой, верно», — быстро сказал Фицуильям. «Абсолютно!» — согласилась Арабелла краснее. «Да-да, правильно!» — пробормотал Джек. В следующую секунду Констанция вскочила на бочку. и с кошачьей пасти что-то свисало. Арабелла в ужасе отскочила назад, ожидая обычного кошачьего подарка — полузадушенной мыши или крысы. Но на этот раз находка оказалась ни живой, ни мертвой, ни мышкой, ни крысой. Это был потускневший бронзовый ключ, свисавший с розовой шелковой лентой. — Где ты это нашла, Констанция? — спросил Жан сестру и, взяв у нее ключ, погладил по спине. Констанция мяукнула и побежала туда, где нашла ключ. Это было то самое место, где исчезли мальчишка и мадам Минюи.